Лёх, смотри. Катерина нашу Женькин коньяк допивает. Обалдеть. Нам нальёшь? В ординаторскую валили Слёша и Влад. А заслужили? Женщина подняла сем на встречу. Считай, парня с того света вытащили. Нет, ну скажи, что за люди? Чего ждут? Почему терпят до последнего? Влад подошёл к шкафчику, достал ещё две рюмочки. Зайц безучастно сидел на диване. Лёш, ты чего? Катя наклонилась к нему. Устал, ребята, устал я чего-то. Так ничего-то, а понятно чего? Вон ты ещё к Катерине под крыло возьми. Может, у тебя второе дыхание откроется или третье. Влад аккуратно разлил по рюмкам коньяк. Вот, ветират, припомню я тебе. Не припомнишь? Тебе нравится, как я ассистирую. — Это точно. Заяц, не поднимаясь с дивана, протянул Владу руку для пожатия. — Катерин, сработали сегодня и впрямь хорошо. Мы с Владом как сиамские близнецы. Я подумаю, он уже зажимом захватывает. — Эх, что-то серьезно все сегодня было. А ведь шли на банальный аппендицит. — Ну что, выпили? Катерин, ты как? Пас. Я вообще сегодня пораньше убежать хотела. Ой, телефон. Катя достала из кармана халата мобильник. Ага, Елизавета. Давайте, ребята, не забывайте, что вы за рулём. И быстро вышла из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Ты уже дома? Сразу поинтересовалась подруга. Какое там сплошные проблемы? А ты? Да ты что? Мне ещё отчёт писать, так что иду в ночь. Поэтому-то решила сейчас тебе всё рассказать про этого твоего Влада. Ну, во-первых, какой ж он мой? А во-вторых, Лиска, я же тебя предупреждала, он своеобразный. Долбанутый он, а не своеобразный. Нет, ну скажи, я что, урод какой? С тоской протянула девушка. Вообще, что ему от этой жизни нужно? Ты бы его спросила. Так я слово вставить не могла. Ах, как я ездила в Японию. Ах, Гонконг, ах, Сингапур. Тётки такие самовлюблённые мне ещё встречались. Ну, чтобы мужики. Ему прости за выражение, ну иначе не скажешь. Вообще насрать было, что я там приготовила, во что была одета. Он про меня ничего и не спросил ни разу. Только ел и про себя рассказывал. Подливает, подкладывает в тарелочку и говорит и говорит. А что там за история с альбомами? Екатерина мерила большими шагами коридор. Ох, гад, и про альбомы рассказал. Он мне всё так преподнёс, будто ты всё время свои фотографии показывала, как и где развлекалась. Нет, ну, мужики пошли. Да это я решила ему на встречу пойти. В конце концов, всё равно вечерка ту под хвост. Вот и пригласила его на диванчик присесть рядышком вроде как фотографии посмотреть. И что мне было ему показывать? Как мы с тобой в купальниках в Турции распростравшись лежим? Я ему и жизнь в офисе. А он, поскольку, как начал зывать, чуть челюсть не сломал. Тут я и не выдержала. Говорю: "А может вам уже домой пора?" А он заявляет: "Так у тебя ж две комнаты. Я вот на диванчке лягу. Убирать со стола не надо, мне не мешает". А? Какого? Я же предупреждала тебя, эгоист. Да ещё и немножко жмот. Просто всё в одном флаконе. А вообще, вот если предположим, он бы к тебе с любовью. Ты бы в ответ на это что? Не знаю, Катюх, что-то я устала одна. Даже не то, чтобы одна устала. Устала от взглядов снисходительных, от того, что все про совместные выходные рассказывают. Даже то, что просто на мужиков жалуются на своих. И то меня бесить начало. Им-то есть на кого пожаловаться. Вот видишь? И ты сегодня пожаловалась. Кать, я серьёзно. Да и я серьёзно. Я-то тебя понимаю, как никто. Тоже иногда так тоскливо бывает. Совет тут только один. Ты не просто тихо зверей, когда про чужую семью слышишь, ты вслушивайся, что говорят-то. И думай. А вот нужно мне всё это заботы такие. Ох, Катюха, нужно. Вот поняла, нужно. Блезоветов вздохнула. Значит, всё сложится, вот увидишь. И что тогда на работе сидишь? Пошли свои проекты, сама знаешь, какой матери и вперёд. Вперёд это куда? Ну не знаю, в клуб, в кино, на выставку, на экскурсию по Золотому кольцу. Точно, по кольцу. Со мной поедешь? Я до тебя зачем? Со мной поедешь, со мной и вернёшься. А так глядишь, кто и прицепится. Ой, Катька дожила. Уже готова, чтобы ко мне бы кто прицепился. Это у тебя после вчерашнего. Ага. Ладно, спасибо, что хоть на кладбище меня не послала. А это ещё зачем? искренне удивилась Катя. Говорят, там лучше всего знакомиться с довцами-то. Подруги рассмеялись, и Катя отключилась. Ну и ладно, хоть и проблемы, но как-то настроение у всех вверх пошло.